Глава 1. 1997 год. Ты ко мне пришла, моя хорошая. Поцелуемся? Как же он мешается среди оточится? Лара перечитывает снова. В воздухе между ним и умывальником висела окровавленная повязка. Поражённый он стал вглядываться. Что это такое? Кто пришёл? Петрутчо, Петрутчо. Лара закрыла человека-невидимку, засунув палец между страницами. Клетка висит прямо над диваном, где она прилегла почитать после обеда. Зелёный волнистый попугай скучает и отрабатывает свои любимые фразы чуть хриплым голоском с бабушкиной интонации. Второй голубого цвета молча сидит на жердочке. На веранде больше никого. Бабушка с вязанием отправилась в сад. Послышались тихие шаги. Петруччо сразу замолчал. и повернул голову к распахнутой двери. Анна, Ань, ушли что ль куда? Лара узнала голос соседки тёти Маруси, которая неуверенно поднималась по ступенькам. Лара замерла на диване. Она была худющей, поэтому знала, что за высоким подлокотником от входа её не будет видно. Может, соседка подумает, что никого нет и уйдёт. Девочка не любила эту пожилую женщину. с крошечными глазками и редкими серыми волосами. Но Та уходить не спешила. Лара увидела, как оглядевсь по сторонам, она наклонилась к умывальнику и начала что-то приговаривать. Слов было не разобрать. Шептала Маруся быстро, без запинки, словно заученный текст. Лара собралась нарушить тишину, покашлять или сказать что-нибудь, ей не нравилось подглядывать Но тут Маруся, не переставая бормотать, стала водить руками и поплёвывать прямо на умывальник. Теперь Лариса стала страшно выдать себя. Она замерла и ждала, не понимая, что происходит. И только мысленно молила, чтобы всё это скорее кончилось. Ты ко мне пришла, маленький Петруччо продолжил монолог, не дождавшись внимания к своей персоне. Маруся вздрогнула, быстро взглянула на клетку. Сфо на тебя, так бы голову и оторвала. Одна грязь от вас и зараза. Незваная гостья начала спускаться по ступенькам, хватаясь рукой за поручень. Лара с облегчением вздохнула.